Сцена восьмая Вечер, маленькая опрятная комната Маргарита заплетает косу Маргарита Я, право, дорого вдала, когда познать могла, кто этот видный господин Должно быть это дворянин, так благородно он глядел и так уверен был и смел Уходит Мефистофель и Фауст Мефистофель За мной, потише, вот сюда Фауст после некоторого молчания «Я здесь один хочу остаться!» Мефистофель, оглядывая комнату, «Да, у девушек так чисто не всегда!» Выходит. Фауст, осматриваясь кругом, «О, милый сумрак! О, приют святой! Привет мой вам! Владей любви томления душой моей! Питай свое стремление надежды милой сладкою росой! Как дышит здесь повсюду дух покоя! Порядком все проникнуто кругом!» Средь бедности довольство здесь такое. Святой приют, благословенный дом. Бросается в кожаное кресло у постели. Прими ж меня, семейный старый трон. Отцов и дедов нежил ты покоем в нерадости и горе. Окружен детей беспечным шумным роем. Быть может, милая моя в кругу детей, Горя румянцем щечек ликовала И, благодарная за елку, всех нижней, Сухую руку деда целовала. «Твой дух, о дева, надо мной парит, Дух тихого довольства и порядка. Устами матери тебе он говорит, Чтоб чистой скатертью твой стол был устлан гладко И учит посыпать, узоры выводя, Песком весь чистый пол коморки тесной. О, милая рука! Божественность твоя из хижины создать Способна рай небесной, А здесь...» Отдергивает полок кровати. «Святой меня объемлет страх». Я не ушел бы, кажется, отсюда. Лелеяла природа в легких снах, здесь ангела, и вот явилось чудо. Дитя дышало в сладком сне, и чистой творческой силой прекрасный образ тишения расцвел Божественный и милый. А я? Сюда что привело меня? О небо, как глубоко тронут я! Чего хочу? Чем совесть так задета? О, бедный Фауст, ты ли, ты ли это? Не Чарли, над кровом полутьмы, здесь в воздухе. Я шел, чтоб насладиться. Пришел и сердце грезами томится. И львитерка игрушка служим мы. Как я своих бы мыслей устыдился, когда ее сейчас бы увидал. Я за минуту был не больше, как нахал. Теперь же в прах пред нею бы склонился. Мефистофель входя. Беги скорей, она сюда идет. Фауст. Прочь навсегда, ее мне видеть больно. Мефистофель. «А я принес и ларчик. Вот. Увесис, кажется, довольно. Ей в шкаф поставим мы его. Она с ума сойдет, ручаюсь. Такой вещицей хоть кого для вас манить, я обещаюсь. Игра всегда игра, дитя всегда дитя. Фауст, осмелюсь ли?» Мефистофель. «Вы это не шутя? Хотите ларчик вы себе оставить?» «Так раньше бы сказать, не ждать до этих пор, чтоб нам не тратить времени на вздор и от пустых меня хлопот избавить. Не ж вы, надеюсь, милый мой. Для вас затылок трешь, мозолишь руки...» Ставит Ларчик в шкаф и запирает его. «Ну, прочь, скорее теперь за мной. Пусть соблазняются, ей надо быть одной...» «А вы стоите с видом скуки, как будто вам приходится идти на лекцию. И вот уж на пути и метафизика, и физика пред вами, как бы стоят с постылыми словами». «Уходят». Маргарита входит с лампой. «Маргарита, как душно, тяжесть в воздухе какая!» Открывает окно. «А ночь совсем не так тепла. скорее бы маменька пришла. Чего-то все боюсь одна я. И страх, и дрожь меня берет. Такой мы глупенький народ!» Начинает петь и раздеваться. «Жил фули фуле король, до могилы был верен любимой одной. Ему, умирая, вручила кубок она золотой, И стал ему кубок заветный, дороже всего с этих пор. Он пил и слезой чуть заметной, средь пира туманился взор, И роздал король пред кончиной, наследником все города». Но кубок, лишь кубок единый, Оставил себе навсегда. Морские валы грохотали, Под башней бушуя у скал, Меж рыцарей в дедовском зале, Прощаясь, король пировал. Наполнивший влагою пенной, Свой кубок он выпил до дна И бросил тот кубок священный Туда, где шумела волна. Он видел, как кубок волною Подхвачен, черпнул и пропал, И очи покрылись этим и пить он и жить перестал. Отпирает шкаф, чтобы убрать платье, и видит ларчик. Как этот ларчик тут явится мог? Шкаф, кажется, был заперт на замок. Вот странно, что за вещи тут не знаю. Но, впрочем, понимать теперь я начинаю. Не взят ли, может быть, он маменькой в залог? А, ключик здесь привязанный тесьмою. Что, если я его возьму, да и открою? Отпирает. Что это, боже мой, чудеснейший убор? Мне видеть не пришлось такого до сих пор. Его пыдама знатная надела, и на гуляние в нем отправилась бы смело. С цепочкой золотой, какой прямой вид? Чья же эта роскошь вся? Кому принадлежит? Наряжается и смотрит в зеркало. Хоть серги мне хотелось бы иметь ужасно. Наденешь их сейчас совсем уже не то, к чему красивой быть. Совсем, совсем напрасно. Не худо это я, конечно, в том согласна. Да люди красоту нам ставят ни во что и хвалят только нас из жалости. Вот слава. Все денег ждут, все к деньгам ольнут. Ах, бедные мы право.